Совозникающая мудрость Глава из книги Чагья Матрунгпа Ринпоче «Сердце Будды» сущности магия традиции Ваджаяны — это ее способность мгновенно трансформировать заблуждение в мудрость. С точки зрения Ваджаяны, настоящая магия — это способность работать с умом и укротить его. Такое представление полностью отличается от обычного представления о магии как о сверхъестественной власти над миром. Ранее, когда речь шла о самаях тела, речи и ума, уже говорилось, что любое потенциальное заблуждение и любой невроз дают возможность переживания священного воззрения. Вставая на путь медитации, мы начинаем с работы по подчинению своего ума и украшению сил заблуждения. На уровне Махаяны мы видим пустотность «я» и всех феноменов. Исходя из этого, мы развиваем сострадание к живым существам, не видящим пустотности, а следовательно и свободы собственной природы. Ваджраяна, в свою очередь, позволяет нам соединить в одной точке заблуждение и просветление, а значит и полностью преодолеть дуализм сансары и нирваны. Одновременное переживание замешательства и разумности, сна и пробужденности — это воплощение совозникающей мудрости. Все, что возникает в уме, любые мысли, чувства, эмоции, одновременно черное и белое, одновременно выражение заблуждения и проявление просветленного ума. Заблуждение видится настолько ясно, что эта ясность сама является священным выражением. Ваджра-ягини называют «совозникающей матерью», На самом деле садхана ваджра описанная тилопой, называется садханой славной совозникающей матери ваджра -ягини. Выполняя садхану посредством отождествления себя с телом, речью и умом идама, мы получаем возможность ощутить совозникающую связь между заблуждением и пробужденностью. После этого мы можем использовать заблуждение как трамплин для дальнейшего развития разумности и мудрости. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Связь практикующего с иконографией и ее понимание возникают в результате практики визуализации Ваджра-Ягини. Практика визуализации состоит из двух этапов – стадии развития и стадии завершения. Стадия развития – это процесс визуализации едама. В ходе самовизуализации практикующий визуализирует себя как едама. Как и все тантрические визуализации, эта визуализация возникает из шуньяты или пустотности. Следующий текст развивает эту мысль. Все дхармы, из которых состоят цепляние и фиксация, становятся пустыми. Из этой пустоты возникает трехчастный источник всех дхарм. На нем природа моего сознания. Подобно рыбе, выскакивающей из воды, я и проявляюсь в теле джетсун-ваджра-игини. Таким образом, сначала человек визуализирует себя как едама, основываясь на переживании пустоты и отсутствия эго. В результате этого процесса возникает источник всех дхарм – абстрактная форма совозникновения после чего практикующий визуализирует себя как едама. Таким образом, визуализация по своей сути также пустотна. Практика визуализации — это отождествление себя с идамом и понимание божества как непроявленного или пустотного проявления фундаментальной просветленной природы. Форма идама, его одежда, украшения и поза символизируют аспекты просветленного состояния ума. Таким образом, визуализируя себя как сияющую молодую красную девушку, увешенную украшениями из костей, практикующий не пытается вообразить экзотический ультрамодный наряд, а отождествляет себя, сваджра и гини, как с воплощением мудрости и сострадания». Визуализация себя в форме ваджра Егини называется самаясатвой — священными узами сущности. По сути, самаясатва является выражением самая тела, речи и ума. Она выражает преданность практикующего учителю и учением и его доверие к собственному фундаментальному состоянию ума. Выполнив визуализацию Самайя-саттв изначальной сущности, практикующий вызывает то, что называется джняна-саттвой. Джняна-саттва — это другой уровень бытия или опыта. Джняна — это состояние пробужденности или открытости, в то время как Самайя — опыт связи, прочной укорененности в собственном опыте. Слово «джняна» буквально означает «мудрость» или, точнее, «состояние мудрости». Практикующий приглашает это состояние мудрости, этот уровень пробужденности, в свою несовершенную визуализацию, благодаря чему визуализацию оживляют чувства открытости и юмор. В завершении практики визуализация снова растворяется в пустоте, и практикующий медитирует или пребывает в этом недвойственном состоянии ума. Это стадия завершения. В тантрических текстах говорится, что при верном понимании стадии развития и завершения — На фундаментальном уровне не отличаются, то есть в данном случае переживание пустоты-пустоты стадии развития и переживание формы пустоты стадии завершения нужно считать не двумя разными вещами, а проявлением мира совозникающей матери». Медитация стадии завершения похожа на практику Шамадхиви Пашьяны. В сущности, без тренировки в этих медитативных практиках практика стадии завершения невозможна. Стадия завершения — это выражение обширности. Переживание ваджарного ума ваджра и настолько глубоко и обширно, что даже если возникают мысли, они не завладевают вниманием. Они лишь мелкие рыбешки в огромном океане пространства. Принцип ваджра и и его иконография Изучение смысла следующего восхваления ваджра и входящего в садхану, может помочь нам понять принцип ваджра и его связь с иконографией ваджра -игини. Восхваление начинается со следующих слов. Вхагавати ваджра и Воплощение ваджрной пустоты сияющая огнем конца кальпы и издающая устрашающий звук хум. Мы склоняемся, Ниц, перед ваджра-чандали. «Пхагавати» означает «благословенное». В этой строфе ваджра упоминается в первую очередь как антропоморфная форма шуньяты, воплощение ваджрной пустоты. Далее восхваляется ее жгучее качество страсти и космического вожделения. В иконографии тело Ваджра-Ягини изображается красным и испускающим лучи света, поэтому говорится, что она сияет огнем конца кальпы. Это качество семейства Падмы, преобразующее невротическую страсть во всепоглощающее сострадание. Кальпа – это эон или историческая эпоха. Огнем конца Кальпы в индийской мифологии называется взрыв солнца, сжигающего солнечную систему и приводящего к концу Кальпы. Страсть Ваджра-Ягини настолько ярка и всепоглощающая, что ее связывают с огнем. Фраза «устрашающий звук хум» говорит о ярости этой страсти, приводящей в трепет эго. Чандали — это егический жар, космический жар егической практики, под которым снова понимается принцип страсти ваджра-игини, возникающий вне зависимости от привычных тенденций. Такая страсть обладает огромной энергией и излучает тепло во всех направлениях. Она одновременно поддерживает благополучие живых существ и сжигает невротические тенденции эго. Восхваление продолжают следующие строки. «Твоя свиная морда олицетворяет немышление, неизменную тхармакаю. Ты приносишь пользу живым существам посредством гневного милосердия, добиваясь их благополучия с помощью ужасающих атрибутов. Мы склоняемся ниц перед тобой» приносящие пользу существам в немышлении. Немышление — важный аспект принципа Ваджра-Ягини. Это переживание, в котором ум полностью свободен от привычной болтовни эго, а также от цепляния и фиксации, порождающих невротические модели мышления. До тех пор, пока агрессия и буйство ума не будут укращены посредством медитативной практики, переживания немышления, на которые способен ум, невозможны. Ваджра-ягини часто изображается с головой свиньи над правым ухом. Когда на ней это украшение, ее называют ваджраварахи или ваджарной свиньей. Свинья традиционно символизирует глупость или неведение. В данном случае голова свиньи символизирует преобразование неведения или заблуждения в ваджерное неведение, то есть в немышление или полную открытость ума. В этой строфе немышление приравнивается к «тхармакайе», что в грубом переводе означает «изначальный ум Будды». Практика садханы Ваджра-Ягини тесно связана с осознанием этой изначальной точки неотсчета. Задача практики садханы заключается не в том, чтобы немедленно пресечь мысли — а в том, чтобы пресечь привычные тенденции, на которые опирается дискурсивное мышление. Ужасающими атрибутами в данной строфе названо ожерелье из свежеотрубленных голов, которое носит Ваджра-Ягини. В садхане сказано, что она носит это ожерелье, поскольку 51 самскара полностью очищена. Самскары это образования, под которыми понимаются концепции. Надетое на ваджрегини ожерелье из голов является символом того, что все привычные концепции очищены или уничтожены вне мышлении. Продолжение восхваления. Ужасающая героиня, уничтожающая недолжное. С тремя глазами, стиснутыми клыками, абсолютная трикайя. Твой устрашающий крик отсекает клеши. Мы склоняемся ниц перед тобой, чтобы покорить и подчинить мар. В другом фрагменте Сатханы сказано... Делая гневные гримасы, чтобы покорить мар, она стискивает клыки и прикусывает нижнюю губу. Это еще одно толкование, описанное в данной строфе свирепости ваджра -игини. О трех глазах упоминается потому, что от взора ваджра не ускользает ничего, а значит эго негде скрыться. В садхане также говорится, поскольку она знает прошлое, настоящее и будущее, она вращает тремя яростными налитыми кровью — глазами. Представление о ваджра как об абсолютной трикайе означает, что ее мудрость и искусные средства проявляются на всех уровнях тела и ума на уровне Дхарма-кайи, то есть абсолютного изначального ума, на уровне Самхога-кайи, то есть энергии, эмоций и символов, а также на уровне Нирмана-кайи, то есть проявленной формы или тела. Три также называются уровни тела, речи и ума, относящиеся к практике то есть уровни физического тела, эмоций и концепций, а также фундаментальной обширности ума. Ладжра и объединяет все эти уровни, не оставляя марам возможности скрыться. В этой строфе также сказано, что устрашающий крик отсекает клеши. Клешами или омрачениями называются противоречивые невротические эмоции. Пять клеш — страстное желание, агрессия, заблуждение, зависть и гордость — покоряются принципу ваджра-игини. В следующей строфе сказано. Обнаженная с распущенными волосами, имеющая безупречную и устрашающую форму, неподвластная порокам и клешам, помогающая живым существам, ты ведешь существ шести миров на своем крюке милосердия, мы склоняемся ниц перед тобой, исполняющий активность Будд ваджра обнажена, поскольку совершенно свободна от невроза клеш, а значит не носит доспехов эго, которые могли бы ее укрыть. Благодаря этому она способна помогать живым существам распространить на них абсолютное сострадание. Ее распущенные волосы символизируют сострадание к живым существам. Крюком милосердия назван кривой нож Ваджрайини, при помощи которого она поднимает живых существ из страдания шести миров или сансары в ваджрный мир. Таким образом, она полностью завершает действие освобождающее от кармических загрязнений, то есть выполняет активность будд или полностью пробужденное действие. Следующая строфа. Обитающая на кладбище, покоряющая Рудру и его супругу, гневная, грозная, произносящая звук пхат, ты приносишь пользу существам милосердием своей искусности. Мы склоняемся ниц перед гневной, повергающей мар Кладбищем названо основное пространство, в котором возникают рождение и смерть, заблуждение и пробужденность, земля совозникновение. Ваджа игини это небожественный принцип; она обитает в сердце сансарического хаоса, одновременно являющегося сердцем мудрости. Рудрой и его супругой названы эго и его украшения, которые полностью покоряет Ваджра и Гинни. Она — ужасающая героиня, уничтожающая недолжное, а значит, она — гневная, грозная, произносящая звук «пхат». Слог связанный с покорением, уничтожением цепляния за Эго и провозглашением ваджерной истины. В то же время она искусно и милосерна. Соединяя в себе эти качества, она вновь выступает как покорительница Мар. Следующая строфа: Ты реализовала окончательную дхармату и покинула смерть. На троне из трупа солнца, луны и лотоса, как прекрасна твоя гневная форма и все ее украшения. Мы склоняемся ниц перед тобой, обретшие совершенство всех благих качеств. Лотос, солнечный и лунный диск, традиционный трон Будд и дамов в тантрической иконографии. Лотос символизирует чистоту, а также рождение просветления в мире, где существование сопряжено с заблуждением. Солнце символизирует джняну, или мудрость, а луна — бодхичиту, или сострадание. Тот факт, что Ладжа-Ягини также стоит на трупе, означает, что она является полугневным божеством. В тантрической иконографии есть мирные, полугневные и гневные божества. Мирные божества олицетворяют энергию умиротворения и укращения, в то время как полугневные и гневные едамы более направленно и энергично работают со страстью, агрессией и заблуждением, мгновенно покоряют и подавляют их. Труп символизирует смерть эго и демонстрирует, что Ваджраяни покинула смерть. Окончательной тхармой в этой строфе названа поза Ваджраяни. В одном из более ранних фрагментов Сатханы говорится, поскольку она не останавливается на крайностях сансары и нирваны, она стоит на троне из лотоса, трупа и солнечного диска. Ее левая нога согнута, а правая поднята словно в танце. Идея окончательной дхарматы заключается в преодолении двойственности или крайностей сансары и нирваны через реализацию совозникающей мудрости — видение одновременного возникновения, заблуждения и просветления». Слово «дхармата» означает состояние дхармы. Это полная реализация дхармы, то есть видение естьности или таковости реальности. В этой строфе также упоминаются украшения гневной формы ваджра и гинии. Ее головной убор из костей, костяные серьги, ожерелье, пояс, ручные и ножные браслеты. Они символизируют совершенство ее щедрости, дисциплины, терпения, усердия и медитации. Пяти из шести парамид, или запредельных действий Махаяны. Совершенство шестой парамиды — Праджни не представлена в виде украшения, поскольку его воплощением является сама сущность ваджра -Ягини. Поэтому ее называют праджня-парамитой. Ранее праджня уже упоминалась как восприятие шуньяты. На уровне праджня-парамиты праджня — это полное недвойственное осознание, отсекающее любое цепляние за существование и несуществование. Праджня-парамиту также называют матерью всех будд. Все Будды прошлого, настоящего и будущего рождены из безупречного благого знания, демонстрирующего, что природа явлений — это шуньята. В одном из более ранних фрагментов сатханы «Ваджра-Ягини» восхваляется как праджня-парамита. Праджня Парамита, невыразимая ни словом, ни мыслью, нерожденная, непрекращающаяся природой подобная небу, переживаемая лишь посредством различающей мудрости, матери победоносных трех времен, мы возносим тебе хвалы и склоняемся ниц перед тобой. В следующей строфе говорится... Держащая в руках кривой нож, чашу из черепа и кхатвангу, наделенная светом мудрости, отсекающая клеши, будучи спонтанной трикайей, ты отсекаешь три яда, мы склоняемся ниц перед тобой, приносящая пользу живым существам». Во второй строке, наделённая светом мудрости, отсекающая клеши, снова делается акцент на принципе ваджраяни, как на проджня-парамите, сущности различающей мудрости. Кривой нож уже упоминается как крюк милосердия в аджайгине. Он также является оружием, пресекающим обман эго. Он символизирует энергию и рассекающее качество немышления. В левой руке ваджрейгини держит чашу из черепа капалу, наполненную амритой, обозначающую принцип опьянения крайними взглядами. Капала, наполненная амритой, также является символом мудрости хатванга жезл, который Ваджа Егиньи прижимает к плечам, символизирует искусные средства. Посох также является тайным символом союза Ваджа Егиньи с ее супругом Чакрасамварой, сущностью искусных средств. На Кхатвангу нанизаны три головы, символизирующие принцип трикаи, упомянутый в этой строфе. Обращение к Ваджра как к спонтанной трикае означает, что сияние ее мудрости одинаково применимо на всех уровнях опыта. Благодаря универсальности своей мудрости она отсекает три яда — страсть агрессию и заблуждение. Этим она приносит пользу живым существам. Следующая строфа. О Ваджа-Игини! Самовозникшее великое блаженство! Неизменная Ваджра мудрости и Дхарма-Каи! Немышление, необусловленная мудрость, абсолютная дхарма Мы склоняемся ниц перед твоей чистотой, недвойственной формой. В этой строфе ваджра снова восхваляется как сущность мудрости, изначальная ваджра мудрости Дхармакайи, и даже более фундаментальная, необусловленная мудрость абсолютного Дхармадхату, совершенно недвойственная мудрость». Кроме того, в этой строфе принцип мудрости в и объединяется с принципом великого блаженства, махасукхой, рожденной самою собой, то есть самовозникшей или самосущей, а не созданной или сконструированной концептуальным умом. Махасукха — это подлинное переживание блаженства, физического и психологического, абсолютное переживание радости, возникающее благодаря полному отсутствию дискурсивного мышления, полному погружению в область немышления. Практикующий достигает единства с недвойственным пробужденным состоянием бытия. Это переживание является плодом практики Ваджраяни и может возникнуть лишь вследствие полного самоотождествления с умом мудрости и дама. В священных текстах говорится, что махасукха и мудрость неотделимы друг от друга. Таким образом, практика Ваджра-Ягини ведет к переживанию рожденного самим собой великого блаженства, поскольку Ваджра-Ягини является сущностью мудрости. Третья строка следующей строфы восхваления. «Рожденное самим собой великое блаженство». «Ты окончательная Махамудра». Это сказано о Ваджа-Игине. Переживание Махасукхи или «мудрости, блаженства и пустоты» — это реализация Махамудры, вершины традиции Анутара-Тантры. «Маха» значит «великий», «мудра» — «знак или жест». Переживание Махамудры — это осознание того, что буквальная истина, символическая истина и абсолютная истина на самом деле одно и то же, что все они возникают в одной точке, в одном месте. Практикующий переживает реальность как великий символ, означающий сам себя. Блаженство Махамудры – это не столько огромное удовольствие, сколько переживание невероятной обширности, свободы от заточения, которое возникает благодаря видению сквозь двойственность существования и осознанию того, что сущность истины, сущность пространства доступна прямо в данный момент». Свобода Махамудры безмерна, невыразима, безгранична. Из этого безграничного пространства и полной свободы возникает огромная радость. Эта радость не обусловлена даже самим переживанием свободы. Она является врожденной, рожденной сама собой. Заключение Некоторые затронутые здесь вопросы могут быть очень сложны для понимания. В сущности, так и должно быть. Если бы для переживания Ваджраяны было достаточно прочитать посвященный ей текст, она бы перестала существовать, так как никто не стал бы ее практиковать. Все бы просто читали тексты. К счастью, на деле все иначе. Единственный способ обрести ваджурную свободу — это практиковать будда которая сохранилась и передавалась в течение двадцати пяти веков. Я очень рад, что мне была предоставлена возможность так искренне и полно рассказать о ваджраянии и традиции ваджра -ягини. Но самое важное, что человек может сделать для себя и других — Это сесть и устранить путаницу в своем уме. Сделать это очень-очень просто. Но именно в силу простоты можно вообще не увидеть эту возможность. сияющая, совершенно пустая, ваджрная танцовщица, матерь всего, я склоняюсь перед тобой. Сущность всех живых существ — это ваджра-ягини. Из молочного океана её благословения рождается лучшее масло, которое дается тем, кто заслуживает его в виде счастья. Пусть все бесконечно радуются, пребывая в лотосовом саду, совозникающей матери».